Явление богов. В клубе Господ, среди Господ сидел господин. Дело было в Ганновере, а господина звали Пауль фон Гинденбург und Бенкендорф. Лакей подносил ему пиво в персональной кружке, по краям которой присали весёлые чертики с бесянятами.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 Однако Мольтке предупреждал Вильгельма II, что никакие успехи на западе не будут чего ли-бо стоить, если русский медведь, выбравшись из берлоги, встанет на задние лапы. В Кобленце считали, что судьба Франции уже решена, а после взятия Парижа можно развернуть армию на восток. Совершенство железных дорог Германии было неоспоримо. ибо их тянули не хапуги-подрядчики, как в России, а над ними поработали умнейшие головы аналитиков-генштабистов. Исторический звонок генерала Притвица из прусского Марьенбурга даже не вылил, а просто вышиб мольтки из равновесия. Притвиц докладывал, что 8-я армия еще способна, наверное, унести ноги за Вислу, но он, ее командующий, уже не ручается, что 8-я армия на Висле удержится». Мольтке, в конец ошарашенный, перебирал варианты спасения. Притвица убрать за полный развал фронта. На его место сгодится любой бездельник из отставки. Зато штабом должен руководить человек небывалой энергии. Там уже есть Макс Гоффман, подсказали Мольтке, руководящий оперативным отделом штаба. Гофман в Мариенбурге и останется, решил Мольтке, но Гофман не годится, ибо способен только критиковать. Вы же сами знаете, какой у него отвратный характер. Как раз в это время в Бельгии пал Леж, взятый Эрихом Людендорфом, который теперь приступил к осаде крепости Намюра. Людендорф когда-то был адъютантом Мольтке. Срочно от заявителю Людендорфа из-под стен Намюра. Людендорф прибыл в Кобленц моментально, ещё не остывший после горячки боев с бельгийцами. Вы сказал ему Мольтке: "Не будете отвечать за то, что случилось в Восточной Пруссии, но вы будете ответственны за всё, что случится с Пруссией. Сейчас там требуется для работы в штабе человек с вашими нервами". "Понятно", Людендорф спросил. "Если генерал Притц вылетит на свалку, То кто тоже будет командовать восьмой армией? Для этого нужен человек без нервов. Такого мы ищем, перебирая списки отставных генералов. Пока мы нашли только один застарелый пень, который ещё не догнил до конца. Зная ваш горячий характер, Эрих, я понимаю, что командующий армией не должен мешать вам. И Мольтке назвал Генденбург. Очевидец с выбора Генденбурга писал: Единственной причиной его избрания было то обстоятельство, что при его флегматичности от него ожидалось абсолютное бездействие, дабы предоставить полную свободу Людендорфу. Пригодилась и такая подробность. Людендорф хорошо владел русским языком, а Генденбург, уроженец прусского Позенна, достаточно хорошо понимал русский язык. Вильгельм II живший в Кобленце, сразу принял Людендорфа и оснастил его мундир орденом Пур-Ле-Мерит, выразив уверенность в скорой победе. Я напомнил кайзеру Мольтке, уже послал телеграмму Гинденбургу. Может, вы его примете тоже? А зачем мне этот старый болван? — отвечал кайзер. Берлинским газетчикам не стоило труда живописать подвиги генерал-майора Эриха Людендорфа, которому исполнилось сорок лет. Вся жизнь впереди. Зато они здорово попотели, чтобы представить Гинденбурга в наилучшем свете. Сначала его просто не отыскали в списках генералов Рейхсвера. Перерыли всё, что можно, никаких следов. Наконец случайно встретили его на букве Б. Гинденбург начинался с Бенкендорфа.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 Гинденбург за время отставки здорово растолстел от пива. Штаны на нём никак не сходились. Жена Гертруда с двумя дочерьми, которым позже Гитлер столь нежно улызал ручки, срочно кинулись вшивать в штаны генерала обширные клинья. В самый пикантный момент примерки расширенных штанов Гинденбурга обеспокоил почтальон с новой телеграммой от Мольтке. "Пурлюмерит?" с надеждой спросила жена. пока не награждают. Но мольтке диктует мне сесть на ганноверский поезд, который отходит в 4 часа утра, а этот зазнайка Людендорф встретит меня в пути. Могли бы и уважить твои годы орденом, недовольно ворчала жена. Смотри, тебя не приглашают даже в Кобленц, а сразу гонят на вокзал. Браккосочетание Гинденбурга с Людендорфом, начальником его штаба, произошло именно на вокзале в Ганновере. Людендорф одним прыжком выскочил из салона вагона, прицепленного к мощному локомотиву, а навстречу ему, не ручаясь за сохранность штанов, двинулся сосредоточенный Гинденбург, и первые его слова были таковы: "Что ты скажешь?" Людендорфу было что сказать? Ибо выехав из Кобленца, он по документам изучил обстановку на фронте Восточной Пруссии. И потом Гинденбург, выслушав его доклад, сказал: "Лучше и не придумать. Пошли спать". Они уселись в салон вагона экспресса, который сразу помчался в сторону Берлина, где их кампанию хотела оживить прекрасная Маргарет, жена Людендорфа. Ей очень хочется поглядеть на мой новый орден, а потом мы выставим её на пиро набещал Людендорф. Теперь же я позволю изложить наши ближайшие планы. Он сообщил, что армия Ренненкамфа, по материалам ставки Кобленца, начала подозрительное отклонение в сторону Кенигсберга, уже далеко оторванная от Самсонова гребною Мазурских болот и озёр. А Самсонов по-прежнему гонит свои войска на запад, словно желая отрезать восьмой немецкой армии пути отступления. Я не вижу иного выхода, кроме одного. Сначала обрушиться на армию Самсонова, выдвинутую вперед, чтобы использовать его отдаленность от армии Ренненкамфа. Гинденбургу хватило терпения лишь на пятнадцать минут. — Ты здорово соображаешь, — похвалил он докладчиком, — но пойми правильно и меня, я должен сначала выспаться.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 Экспресс наращивал скорость, приближаясь к Оренбургу, где располагалась ставка восьмой армии. Проснитесь, генерал, с трудом разбудил Людендорф своего командующего. Нас, кажется, встречают. Среди встречающих был и Макс Гофман. "Явление богов", саркастически заметил он, когда вслед за громадную тушу Гинденбурга Появилась фигура Людендорфа, оснащённая высшим военным орденом Германской империи. Гендинбург первым делом спросил встречающих: "Всё ли в порядке? Где тут можно выспаться?" Впоследствии Макс Гофман, сопровождая Ротазеев туристов по местам боёв в Восточной Пруссии, никогда не терял своего превосходного остроумия. Вот на этом стуле фельдмаршал любил дремать до битвы при Таненберге. На этой кровати он крепко спал после битвы. И, между нами говоря, тут он храпнул во время битвы. Пойдём дальше. Я вам покажу все места, где выспался наш легендарный полководец. Всегда останется насущным здравый философский вопрос: собака крутит хвостом или хвост крутит собаку? то что Людендорф раскручивал Гинденбурга как ему хотелось, это объяснять не приходится. Но тогда возникает вопрос: кем же будет крутить Макс Гофман? Гофману можно и посочувствовать. Вертеть Людендорфом так, как он крутил, придётся ему было труднее, хотя он ещё не терял веры в свои силы. Когда-то они оба проживали в одном берлинском доме и, кажется, не могли похвастать добрососедскими отношениями. Недаром же Людендорф ворчал: "Мало что я имел Макса своим соседом, так теперь вижу в своём оперативном отделе". При появлении в Мариенбурге Людендорф напомнил Надеюсь, с вами исполнен мой приказ, переданный мною ещё из Кобленца, чтобы Франсуа и вся армия скорее оторвались от противника, дабы переформироваться заново. Да, отвечал Гофман, но такой же точно приказ я отдал ещё раньше из Мариенбурга, а ваш приказ из Кобленца лишь подтвердил правильность моих распоряжений. Людендорф тогда же, наверное, решил, что если станет писать мемуары, так имени Гофмана даже не упомянет, будто его и не было. В их соперничестве побеждал все-таки Гоффман и как ни крутил своим хвостом Людендорф, но его предначертания каким-то образом всегда выглядели лишь повторением приказов Гоффмана. Из чего можно сделать вывод? Полковник Гоффман был той собакой, которая с большим умением крутила хвостом генералом Людендорфом, а Людендорф раскручивал самого Гинденбурга. Между тем Гинденбург Недаром получил прозвище Маршал, что скажешь? При любом вопросе он поворачивался к Людендорфу: "Что ты скажешь? Лучше нам не придумать". Чтобы раз и навсегда избавиться от влияния Гофмана, Людендорф, минуя оперативный отдел, общался лично с командирами корпусов, используя телефоны и телеграф. Гинденбург не вмешивался. Он настолько закостенел в прошлом, которое было лучше настоящего, что один вид телефонного аппарата вызывал в нём тошнотную слабость. Пусть этой штукой пользуется молодёжь, говорил он. А мы приседания побеждали своей глоткой. Людендорф не отвечал за то, что натворил до него Притвиц, но он становился ответственным за всё после удаления Притвица. Следуло принять решение почти фатальное, от которого будет зависеть не только его карьера, но, пожалуй, и весь ход войны, как на востоке, так и на западе. Людендорфу снились ещё бельгийские пожары. Во сне бельгийские фронтирры стреляли в него из окон своих квартир. "Когда же увижу прусский снег", говорил он. На разъездах и станциях между Инстербургом и Кёнигсбергом нервно покрикивали паровозы. Одни шелоны разгружались, другие грузились заново: пехотой, пушками и тюками прессованного сена для кавалерии. Восьмая армия пересовывала свои дивизии словно опытный шулер карты, чтобы начать всю игру сначала. Некоторые части ландвера и ланштурма из местных жителей были сознательно распущены по домам, но вместе с оружием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 Это лаили свору доберманов-пинчеров. Немецкая войсковая разведка рыскала по местам недавних боёв, обшаривая карманы и сумки убитых русских офицеров. Все документы без промедления поступали в штаб Людендорфа. Он планировал операцию по разгрому армии Самсонова на юге Пруссии, которую ещё до него спланировал Гофман, но сомневался. Можем ли мы, собирая силы на юге, игнорировать армию Рененкамфа, нависшую с севера, подобно грозовой туче. Собрав все войска против одного Самсонова, рассуждал Людендорф: "Мы рискуем оголить пути, ведущие к Кёнигсбергу, а жёлтая опасность в лице Рененкамфа может развернуться, чтобы раздавить нас всех". Макс Гофман выложил перед ним оперативный план русских, подписанный Желинским. И его перехваченную радиограмму, найденную в портмоне убитого офицера. "Энергично наступайте", закричал Желинский Самсонова. "Ваше движение навстречу противнику, отступающему перед армией Ренненкамфа, имеет цель пересечения немцам отхода к Висле". "Что вы скажете?" ухмыльнулся Гоффман. "Всё не вяжется, а не вяжется потому, что Ренненкамф врёт." объяснил Гофман. Он врёт, обманывая Жилинского, а Жилинский обманут Реннкамфом. Невольно обманывает Самсонову. Реннкамф давно потерял всякое соприкосновение с нами, но продолжает врать Жилинскому, будто он нас преследует. Я всё продумал. Всё, пока вы гостили в Кобленце. Людендорф проглотил обиду. Он ещё сомневался. Не случится ли так, что Самсонов, попав под наш первый удар, призовет на помощь армию Реннганфа, и тогда вся наша восьмая армия окажется в мешке русских? Пришло время смеяться Гофману. Реннганфа, я лично знаю по битвам на полях Манчжурии, и он никогда не придёт на выручку Самсонову. Гляньте на карту. Какой разрыв между армиями русских И мы этот разрыв должны использовать. Реннэнкамф не придёт.